Глава 16. Юлия, прочла я именно бэйджике Я еще раз настоятельно прошу вас вернуться к деловому стилю общения, иначе вынуждена буду вынести вопрос о вашей персоне на должности официанта в этом заведении на обсуждение с руководителем. Вы ведь все еще хотите здесь работать? Дерзкая, да? Сказала она, подходя ко мне ближе. А ты не боишься потом после моего увольнения? До дома дойти с большой потерей твоих светлых, выкрашенных у парикмахера для дорогих сучек, волос. Вот теперь мне стало некомфортно. Что я буду делать, если она кидаться на меня начнет? Ребята из охраны еще тут, конечно. Они уедут последними, когда все остальные уедут в такси. Но все же было тревожно. Эта девушка — гопник какой-то. Я с такими не умею общаться и даже боюсь их. Они ведь все что угодно сделать могут. И плюнуть. И толкнуть. Опасные штучки. Но парни сами услышали шум и некрасивые слова в мой адрес. И вмешались. «Так, а ну-ка успокойся, или же завтра тебя выметут отсюда!» Грозно сказал Юлии парень в пиджаке, встав между нами. «Ты не потеряла берега? Это твой администратор, и она выше тебя рангом. И вообще, какое ты право имеешь так говорить с другими людьми?» Ты нормальная? Нормальная! Ответила нехотя девушка, которая поняла, что если продолжит вести себя подобным образом, то просто потеряет работу. Хотя мне после такого не особенно хотелось, чтобы она оставалась тут. Это наши личные дела! Личное решайте за пределами клуба! Ответил он ей. А сейчас следи за языком и вообще лучше отойди, пока я глебу не позвонил. Один звонок. И завтра тебя тут ждать никто не будет». Официантка, недовольно поджав губы, отошла от меня в угол, к своей подружке. Оттуда продолжала сверлить меня взглядом. «И как я сейчас поеду с ними в такси? Они же меня там сожрут». Надо было с Глебом ехать. Гордость моя тут оказалась неуместна. А вдруг эта Юлия послушается совета охранника решать личное за пределами клуба и что-нибудь мне сделают еще со своей подругой? Я растерянно думала, что же мне делать, и решила вызвать отдельное такси, которое сама же оплачу. Пусть лучше так, чем слушать придирки глупой, влюбленной в глеба девчонки с замашками гопника. Еще действительно повыдирают мне волосы, которые я красила хоть и не в элитном салоне, как предположила Юля. Но все же это стоило денег. Да и не только волосы могли пострадать. Я вздохнула и достала смартфон. Открыло меня приложение такси. Но вдруг к клубу вернулась машина Глеба. А через пару секунд вернулся и он сам. «О, вы чего? Еще никак такси не дождётесь?» — спросил он охрану. «Да застряли где-то, черти!» «А, а я телефон забыл, представляешь?» Совсем заработался. Он прошел мимо меня в кабинет, чтобы забрать забытый телефон. А я смотрела ему в спину и думала... Не попросить ли мне его все таки меня подбросить? Он ведь сам предлагал мне. Ехать с агрессивными девчонками мне было страшно, а за индивидуальное такси мне придется отдать приличную сумму. А мне это было бы накладно, конечно. В конце концов, я сюда на работу приехала, а не по каким-то личным делам. И о том, как я буду добираться до дома, должна заботиться компания, на которую я работаю допоздна по ее же требованию. Пока я думала... Глеб уже успел спуститься снова вниз и пройти мимо меня. «Глеб!» — окликнула я его, решившись все же напроситься на поездку с ним. Он остановился и обернулся. Я подошла ближе, чтобы другие нашего разговора не слышали. Пусть не знают, что конкретно сейчас я сама и напросилась отвезти меня домой. «Какие-то проблемы?» — уточнил он. «Давай уже завтра. Очень устал» я не о работе сказала я пытаясь подобрать верные слова точнее о работе но не совсем в общем скажи твое предложение все еще в силе раз уж ты так удачно вернулся хочешь воспользоваться услугами личного такси от глеба усмехнулся он да кивнула я типа того подвезешь меня зря я отказалась Такси ждать очень долго, а я уже с ног валюсь. Поехали. Указал он головой на дверь и направился к выходу, а я следом за ним. Девушки проводили меня недобрым взглядом. Мне не хотелось стучать, конечно, но... все таки стоит поговорить об их агрессии в мою сторону с Глебом. Может, он сможет обезопасить меня от них, утихомирить, чтобы не трогали меня больше. Ведь были прямые угрозы физической расправы. Не место таким работницам в клубе, это как минимум. Да и агрессия эта пошла из-за глеба же. Так пусть и разбирается с влюбленными в него дурочками. Мы сели в салон его черного матового авто и выехали с парковки клуба.